В конце апреля началась осада Полтавы, которая продлилась 3 месяца. За это время внешнеполитическая ситуация серьёзно изменилась. В начале июля Дания, Пруссия и Саксония заключили оборонительный союз. Османская империя занимала выжидательную позицию, затяжная русско-шведская война как нельзя больше её устраивала. Пока она только разрешила запорожцам основать на своей территории Олешковскую сечь на Нижнем Днепре, осада Полтавы шла вяло, хотя город регулярно бомбили шведские артиллеры. Но казаки Мазепы просили Карла не разрушать город, в котором жило много их родственников и где хранились большие богатства, уверяли, что сопротивление полтавчан можно сломить голодом. К тому же у шведов была жесточайшая нехватка пороха. Даже на караул заступались незаряженными ружьями и набивали их только по тревоге. Тем не менее положение осаждённых ухудшалось с каждым днём. Уже в мае горожане начали умирать от голода, более тысячи человек гарнизона выбыли из-за болезней и ран. 7 июня на военном совете Пётр принял решение, что после нескольких отвлекающих манёвров его армия переправится через Борсклу и даст генеральное сражение шведам. 13 июня казаки из Скоропадского совершили рейд по тылам противника. Одновременно были предприняты вылазки полтавчан и атаки небольших отрядов казаков. 16 июня в стычке с одним из этих отрядов под Нижними мельнами был ранен Карл XII. Находился он там вместе с Мозепой, а племянник гетмана Войновский командовал запорожцами, отражавшими нападение. Ранение короля имело много негативных последствий: суеверный страх дурного предзнаменования, невозможность оперативно командовать армией во время генерального сражения и так далее. Русские части располагались уже так близко к позициям шведов, что какие-то калмыки, желая отличиться, ворвались в дом, где размещался Мазепа, но были оттуда выбиты шведскими драгунами. Не начав сражения, Карл его уже проигрывал. Не будучи уверен в планах Петра, он дал ему 2 недели, чтобы подготовиться к сражению. Никакие доводы разума король не желал принимать во внимание. Ещё 11 июня Мазепа вместе с первым шведским министром графом Пипером ездил уговаривать Карла прекратить осаду Полтавы. Но тот упрямо заявил, что если Полтава не будет взята завтра, то послезавтра, если не через месяц, то через год, если не через 5 лет, то через 10. Лихорадка вследствие ранения ещё больше усиливала упрямство Карла. К тому же он оттягивал сражение, рассчитывая на подход татар или Лещинского. И только когда он получил дезинформацию, что к Полтаве идет 30 тысяч калмыков, их шло всего 3 тысячи, он принял решение вступить в бой. С российской стороны в нем принимали участие 42,5 тысячи человек, помимо казаков Скоропадского. У Карла было только 25 тысяч, а 6 тысяч по-прежнему штурмовали Полтаву. В этом генеральном сражении 27 июня 1709 года решилась судьба и России, и Украины, и самого Мазепы. Последнему участвовать в нем не довелось. Как писал очевидец, Гетман прискакал рано утром на великолепной лошади, богатой и красиво одетой. Скорее всего, он понимал, что настал момент истины и хотел его встретить достойно казацкого гетмана. Однако Карл приказал ему вернуться к обозам, заявив, что у Мазепы и так слабое здоровье. Таким образом, ни гетман, ни его казаки участия в Полтавском сражении не приняли. Возможно, именно от того, что Мазепа предчувствовал результат боя и оказался гораздо более морально подготовленным к разгрому, чем Карл. В битве под Полтавой шведы потеряли почти 10 тысяч человек, в плен попало 3 тысячи, в том числе граф Пипер. В то время как Петр оказывал любезности шведским генералам и пил за учителей своих, шведов, Запорожцев, как писал шведский очевидец, колесовали и сажали накол. В плен сдались и многие знаменитые мазепинцы: генеральный судья Чуйкевич, генеральный Исаул Максимович, полковники Зеленский и Кожуховский, Покатило, Гамалия Лизагуб. Всех их ждала Сибирь. Карл, у которого ядро разбило на силки и под которым дважды убивали лошадей, был в полном смятении и отчаянии. Король ещё никогда не проигрывал и не умел это делать. Он хотел было пробираться в Подолье, чтобы там соединиться с Красау или Щинским, но Мазепа настойчиво требовал идти в Турцию. Доктрина линейной тактики отступающему противнику золотой мост Опасение контратаки со стороны шведов, безумная радость победы и начавшийся пир, всё это вместе взятое спасло убегавших от немедленной погони. Только утром в погоню бросился Меншиков. Больше всего Пётр мечтал поймать Мазепу. 29 июня шведы и мазепинцы добрались до Переволочной. Предстояла переправа через Днепр. Казаки на лошадях справились с задачей, и Мозепа с двумя тысячами первый ушёл за реку. В ночь на 30 июня запорожцы поставили колёса кареты Карла XII в две связанные между собой паромные лодки и переправили короля. На Днепре разыгрывалась настоящая трагедия. Украинцы бежали со всем своим skarbom 30 возов с серебром и деньгами Орлика погибли при переправе. Его жена в одном платье с детьми сумела захватить только шкатулку с драгоценностями и тысячи червонцев. Орлик, поэт, панигерист и образец учёности своего времени, метался в отчаянии и обещал казакам 300 талеров за переправу его возов. Утром к перевалочной добралась измученная погоня. Поняв, что Мазепу и Карла уже не догнать, Голицыну стремился за корпусом Левенгаупта, который направился к Ворскле. Окруженный Голицыным и Меншиковым, Левенгаупт капитулировал, предварительно успев сжечь королевский архив. С ним сдались 13 тысяч деморализованных шведов и 3 тысячи мазепинцев. Несколько сотен запорожцев, догадываясь, какая их ожидает участь, бились до конца или кидались в Днепр. Те же, кто сумел бежать с королём и гетманом, шли по территории обезлюдевшей ещё со времён руины. Одна группа пошла с Мазепой, другая с Карлом. Гетман ехал в карете, потрясённый последними событиями и совершенно разбитый. Его знание этого края были теперь спасением и для него самого, и для Карла. Этими невидимыми для шведов тропами он ездил больше 30 лет назад, посланцем от Дорошенко. Здесь попал в плен к запорожцам, которые теперь были ядром его немногочисленной свиты. Судьба давала много пищи для размышлений. Добравшись до Буга, Карл по совету Мазепа отправил посланца к очаковскому Паше, с которым у Гетмана были давние связи. Паша помог переправиться, и они оказались в турецких владениях. 23 июля Секер Паша прислал им приглашение в свою столицу, в Бендеры. Прибыв в город, беглецы узнали, что Петр требовал от Паши не принимать их и предлагал 300 тысяч червонцев за выдачу Мазепы. Иван Степанович не мог не тревожиться за свою судьбу. С одной стороны, он знал влияние золота в Османской империи, с другой мстительность Петра. То, что ожидало бы его в Москве, попади он в руки царя, тоже представить было не трудно. Впрочем, даже волноваться сил уже не было. Гетман с момента приезда в Бендеры был очень болен и не поднимался с постели при нём постоянно находился Войноровский, а затем и Орлик, который ездил в Яссы для устройства войсковой канцелярии. В конце августа состояние гетмана ухудшилось. Послали в Яссы за православным священником. Мазепа попросил Карла прислать к нему надёжного человека, чтобы проследить за исполнением его последней воли. Таким стал Салтан, заведовавший всеми украинскими делами в шведском штабе. Гетман принял его с радостью. На смертном одре он сохранял мужество и с полным присутствием духа шутил, что умирает как Авидий в тех же краях. Согласно легенде, ему ещё хватило сил сделать распоряжение относительно тайных документов, которые были уничтожены.